Глава 3. Неопознанный борт. Вас вызывает космодром Пекло. Усталый голос диспетчера неожиданно ворвался в рубку, когда мы уже преодолели верхние слои атмосферы. Неопознанный борт. Вас вызывает космодром Пекла. Мы переглянулись. Затем сидевший в кресле пилота адим пожал плечами и щелкнул тумблером. В эфире. У вас выключен сигнал идентификации. Сказал диспетчер. Еще минута, и я буду вынужден поднять истребители. Когда я был здесь в прошлый раз, правила космодрома пекла ничего подобного не требовали. Правила изменились. Включите маячок. Я включу, пообещал Азим, и вас это здорово удивит. Последнюю фразу он пробормотал себе под нос, уже выключив микрофон. Не прошло и 30 секунд, как диспетчер вызвал нас снова. «Включите настоящий сигнал». «Это настоящий», — сказал Азим, — «другого у нас нет». «Я сверился с реестрами. Идентификационный код, который вы передаете в эфир, принадлежит кораблю, пропавшему без вести 216 лет назад». «Все правильно», — сказал Азим, — «это он и есть. И это чертовски долгая история». — хмыкнул диспетчер. Вот так и появляются легенды о летучих голландцах. «Какой везете товар?» «Никакого». «А что собираетесь покупать?» «Неужели ты думаешь, что я на самом деле буду обсуждать это с диспетчером по общему каналу связи?» «Извините», — буркнул тот. «Но вы должны сказать, через кого собираетесь вести дела в пекле?» Вы же понимаете, мы тут не очень рады незваным гостям и случайным людям. Правила на самом деле сильно изменились, сказал Азим. Мы собираемся вести дела через Раджа Хэмонда. О, сказал диспетчер. Включите автопилот. Я загружу вам посадочную программу. Я не доверяю сторонним посадочным программам и предпочел бы посадить корабль вручную, сказал Азим. «Укажите только посадочный сектор». «Ваше право», — сказал диспетчер. «Я передаю вам карту посадочного поля. Сектор барона Хэммонда подсвечен зеленым. После того, как совершите посадку, дождитесь транспорт». «Я в курсе», — сказал Азим. «Это правило существует очень давно». Пекло являлось современным аналогом Тартуги портом, где собирались космические пираты, контрабандисты и прочие элементы преступного мира галактики. И так повелось уже очень давно. Здесь покупалось и продавалось практически все, от тяжелых металлов и драгоценных камней до новейших технологий Альянса и древнего вооружения Скари. Сюда стекались мощные финансовые потоки со всей галактики, и здесь не существовало никаких законов кроме короткого свода правил, установленных местными баронами. Большая часть этих правил касалась только местного бизнеса и вне сферы деловых интересов ничего никому не гарантировало, в том числе и личную безопасность. И так уж сложилось, что это опасное место стало для нас самым безопасным в той ситуации, в которую мы угодили. Огромное посадочное поле простиралось в бесконечность, Свободных посадочных мест было полно. Очевидно, космодром строили с большим запасом. Неподалеку от нашего корабля были припаркованы только три посудины. Две имперской постройки и одно подозрительно смахивающее на боевой корабль «Скаари». Только со снятыми орудиями. Голубое небо, белое солнце, горячий ветер, раскаленный бетон. Температура за бортом достигала 70 градусов по Цельсию. И это, как сказал Азим, далеко не предел. Торговые терминалы находятся в десятке километров отсюда, сказал Азим. Пешком до них в хорошую погоду не добраться. Вот как сейчас. А сейчас, по меркам пекла, тут вполне прохладно и ветра нет. Милое местечко. Собственно, из-за погодных условий ему и было отказано в колонизации, сказал Азим. Вся планета – одна сплошная пустыня. Источники воды глубоко под землей, и их мало. На полюсах чуть прохладнее, но там постоянные ветры. Радиационный фон повышенный.